Я отключилась в тот вечер. Играя безумную партниху, я накидывала на стул тряпки, пятилась с любым сочетанием цветов, и однажды попятилась дальше, чем следовало, шагнув туда, где деревянное возвышение сцены кончалось. Нога моя скользнула по краю, я едва не упала, но сбалансировала, удержалась, продолжала играть, боли не почувствовала, а ощутила её позже, отыграв, отклавшись. Под порванным челком обнаружился огромный кровоподтёк. Всем, кто приходил в кулисы нас хвалить, Екатерина Ивановна сообщала о моём героизме. Я была горда и счастлива письменно. Несколько дней я жила при зашедшем. Допрошла мать и сестру об их впечатлениях, интересовалась, кто им понравился больше всего. Это вымогательство похвал им надоело. Мне уже отвечали насмешливо: "Ты, конечно, ты, кто же ещё?" Но я не могла удержаться и спрашивала: А видно было, что я чуть не упала. Однажды весенним утром я проснулась рано, мать и сестра еще спали. Сегодня моя очередь заниматься хозяйством, кипятить воду, бежать за хлебом. Скверно, но от этого же мне так тоскливо. А тоскливо потому, что все кончено. Работа над ролью портнихи, рассказы Катерины Ивановны и то, как мы десять дней назад вместе ездили покупать грим, и я впервые услыхала слово «агумас». Все ушло, все прошло. Наш быт, уроки института, зубрёжка китайских иероглифов, эти будни я легково носила, пока они освещались праздниками, посещениями Екатерины Ивановны. А сейчас впереди ничего не светит. И как жить? Открыв в то утро наш старый гардероб, я испытала внезапную радость, не сразу осознав, чему я радуюсь. На дне гардероба валялось нечто ярко-красное, не моё, не наше. Я узнала порванную блузку Катерины Ивановой, одну из портнищенных тряпок. А в голове моей возникла картина: я с блузкой в руках звоню в знакомой двери. Вот, пожалуйста, это ваша, случайно захватила. И меня приглашают войти. И всё же рабела звоня. Встретила меня радостно: "А, Наталья, пожалуйста, пожалуйте". пожалуйте». И не настолько ни удивились моему приходу, что я вицую можно было и без предлога, блузку я всё текла её вперёд, оправдываясь, равнодушно отстранили, выпросить её надо было, а не тащить. А я видела, мне рады, я чувствовала ей скучно. Я не понимала, что она делает, чем занята все долгие часы, пока Бриннер на службе. Читает? Она книг в этом доме не был заметно. а она тем временем, пробормотав свое «Садитесь, я вам рад, откиньте всякий страх», заговорила о школьном спектакле, и мы обсудили его во всех подробностях, неторопливо, вкусно, и Екатерина Ивановна давала меткие характеристики участникам спектакля, смешно изобразила директора школы, американца мистера Хейга, потом изобразила суетливого путята, вновь хвалила меня за героизм, а как нога, И повторяла, что уже говорила мне за кулисами, какие куски получились гениально, а какие смазались. Но я готова была слушать всё это в тысячный раз. В окну светило солнце, сияла медная корейская пепельница в руке моей дымилась сигарета, она не вызывала у меня такого отвращения, как прежде, и я с удовольствием думала, что, кажется, скоро научусь курить. Явившийся к завтраку домой, Борис Юльич тоже не удивился моему присутствию, а вроде бы обрадовался, был приветлив, мил, но подействовал на меня сковывающе. Мне не было с ним легко, и позже, когда я стала в этом доме своим человеком, контакта с Борисом Юльичем у меня так и не возникло. Если случайно мы оставались один на один, в разговоре провисали паузы, во время которых я мучительно придумывала, что бы такое сказать. «Ты для него не человек, ты игрушка». назначение которой — развлекать его обожаемую Катюшу, вырвалось как-то у моей матери. Это было сказано в раздражении, однако доля истины, мне думается, тут была. В тот мой приход с блузкой Борис Юльич внезапно предложил мне отдавать Катерине Ивановне уроки английского языка. Она уже немного занималась английским в Лондоне с дочерью Альбиона, вставила Катерина Ивановна, с полной кретинкой. и тут же, сложив губы трубочкой, взглянула на нас с тупым высокомерием, и я расхохоталась, а Борис Юрьевич улыбнулся доброй отеческой улыбкой. В следующий раз я принесла с собой учебник Берлица, у матери было полно учебников. Катерина Ивановна не знала почти ничего, начинать пришлось «это есть стол, это есть стул, это есть карандаш». Екатерина Ивановна покорно за мной повторяла, но удержать её в покорности удалось мне ненадолго. А вот она вспомнила какой-то интересный случай, произошедший с ней в Москве. Всё интересное, всё достойное рассказа случалось с ней только там. И глаза её до этого момента скучные, узкие, блеснули, стали больше, и случай был мне рассказан, и я смеялась. Отсмеявшись, призвала её к порядку, спросив по-английски: "Что это такое? The pencil?" «То есть черт, Тейбл!» — мрачно отозвалась Катерина Ивановна. Она сопротивлялась моим попыткам чему-то научить ее, утверждала, что английский ее раздражает. «Как мужчина, он, женщина, она, ребенок, оно? Что же такое оно? Во что оно вырастет? Кретинизм?» Я терялась, не зная, что ответить. Потом вспоминала, что и по-русски дитя оно. В следующий раз говорила об этом Катерине Ивановне, но впечатления на нее не производила. Как строптивая лошадь, она то брыкалась, то сворачивалась с дороги. Возжи выпадали из моих неопытных рук. Подобрать их мне долго не удавалось. Приходил к завтраку Борис Юльич, но, как ваше занятие, чудесно, не моргнув, лгала Катерина Ивановна. Я молчала и чувствую себя сообщницей. Было совестно? За что мне собираются деньги платить? Я попробовала проявить твёрдость, в следующий раз пыталась не дать ей отвлечься. И зато ничего не получилось. А после урока заявила: "Нет, так нельзя заниматься, ничего у нас не выйдет". Екатерина Ивановна взглянула на меня неприязненно: "Вы плохой психолог. Нельзя окончать человека в мрак, заранее толдычить, что из него ничего не выйдет". Меня очень огорчили и взгляд этот, и слова. А я, значит, буду чуплящим психологом? Не умею ее учить, к ней нужен особый подход, я не нашла его. Ушла расстроена, а потом обиделась. Мысленно спорила с Катериной Ивановной, требовала от нее, чтобы она сказала, хочет ли она учить английский язык или не хочет, и чего она, собственно, ждет от меня. И прочее, прочее. Горячие речи произносила, но в слухах произнести не решилась, бахнула рукой. А, в конце концов, она взрослый человек, и будь что будет. Уроки наш длились не больше месяца, прервались с переездом Бриндоров на дачу и уже не возобновлялись. Екатерина Ивановна я ничему не научила, а зато многое узнала сама. Я совершенно освоилась в кругу московских друзей Корнакова, узнала их имена, их характеры, их шутки и кто в каком спектакле играл. Выдались за этот месяц две ночи, когда мы с Екатериной Ивановной до рассвета просиживали у остывшего самовара. Борис Юльич уехал по делам в Мукден, и я жила у Катерины Ивановны, ночуя на диване в корейской гостиной. Утром мне надо было бежать на уроки, и я убегала, не дожидаясь пробуждения хозяйки дома. Будила меня жена повара Лю, молоденькая китаянка, бывшая здесь прачкой и уборщицей. Она дергивала шторы, трясла меня за плечо и уходила. Огромные бабочкины крылья из позолоченной жести горели на солнце. Портрет, описанного пастелью, на меня глядел старый кореец с жидкой бородёнкой в национальной шляпе, похожей на крошечный цилиндр. А мне было странно тут просыпаться. Странно, что в комнате я нахожусь одна. На кремовом однотонном ковре стояли мои старые туфли, а на кресле валялась одежда. Это нарушало гармонию комнаты, оскорбляло её. Я быстро одевалась, пила кофе в прибранной проветренной столовой, а выскакивала на улицу. Глазам было больно от солнца. Я не высыпалась, это меня нисколько не огорчало, огорчала мать. Я имела неосторожность ей проболтаться, что она ко мне легла в 4:00 утра. А она-то может полдня спать, а ты не можешь, следовало бы ей об этом думать, а не держать себя до утра. было мне сказано, а затем тоном небрежным, мимоходным, которым мать пыталась маскировать свою ревность, Катерине Ивановне. И о чем же это вы болтали всю ночь? Я отвечала уклончиво, а болтали мы о многом. Я не только слушала Катерину Ивановну, но и сама говорила о своей жизни, о детстве, о мыслях, о чувствах. Давно я нуждалась в ком-то, кому могла бы все это выплеснуть. Меня льстило, что это удивительно, ни на кого не похожая женщина, которая к тому же на 20 лет меня старше, принимает меня на равных всерьёз. Она говорила со мной как с подругой, рассказывала об отношениях своих с Диким, о его трудном характере, о своих романах рассказывала. тут мне было сообщить в ответ нечего. Этого опыта я ещё не имела, для своих лет была довольно инфантильна, как теперь вспомнишь. Однажды мне захотелось ей сказать, что в присутствии своей матери и её знакомых я всегда помню, что они взрослые, что нас многое разделяет, и веду я себя с ними соответственно. А её к тереной ванно, хотя она и близка к ним по возрасту, её я воспринимаю иначе, а мне с ней легко, как со сверстницей. Эти те рады, я думала Катерину Ивановну обрадовать. Случился нача. Слушали меня холодно, глядели отчуждённо, а я стала путаться в словах, наконец замолчала растерянной, была долгая пауза. Позже я догадалась, в чём дело. Она привыкла ходить в молодых, привыкла быть Катюшей, ей не нравилось, что её запечивают во взрослые, да и слово-то в устах человека моих лет, не детских, видимо, её раздражало. Ей не нравилось, что её грызят на одну ступеньку с моей матерью. Та была лет на 7 старше Екатерины Ивановны, и вообще разговоры о возрасте раздражали её. А она была актриса, ей было под 40, это её беспокоило. Ано где было мне сразу догадаться об этом. Я и в самом деле была плохим психологом. Огорчалась, что не могу научить её английским глаголам и местоимениям. Чего же я хожу? За что мне деньги платят? А ей не английский язык был нужен, а общение с молодым существом, глядевшим на нее восторженно, ощущавшим ее талантливость и ее непохожесть на других. Ей подменили жизнь. К той, в которой она очутилась, она была не приспособлена совершенно, не умела заполнить день магазинами, тряпками, игрой в брищ или маджан, болтовней с дамами своего круга, женами харбинских коммерсантов и служащих иностранных фирм. Как назвали этих дам индюшки и куриные зады. Одна из таких дам явилась к Екатерине Ивановне с визитом, когда Борис Юльич был в отъезде. Екатерина Ивановна, весёлая, растрёпанная, только что оживлённо со мною болтавшая, с появлением посетительницы преобразилась, сидя в позе школьницы, сложив на коленях руки. Улыбка вымученная, приклеенная, в глазах тоска. Это она пыталась превратиться из Катюши Корнаковой в мадам Бринер, но не в надменную мадам Бринер, а в кроткую, скромную, своим высоким положением тяготящуюся. Дама попалась из бойких, щебетала без умолку, сначала на дачные темы, затем на театральные, удивляясь, почему Екатерина Ивановна не играет в Харбинском драматическом театре, а все вы говорят, играли в Художественном. После ухода от дамы Екатерина Ивановна взялась за голову и пробормотала: Они образумлюсь виноваты, слушаю, не понимаю. Затем из Бразилии мне эту даму, маленькую худенькую, востроглазую в кружевах и бантиках. Я смеялась. Сказала: "Какое чувство, будто на голове у неё лира. Само верещит и лира на голове, а наверно и муж отдаётся, не снимая с головы лиры". Тут уж я хохотала взахлёб. Меня насмешила лира, а шорошла та лёгкость, с которой Екатерина Иванна коснулась постели темы, и радовало нескрою унижение богатой и важной дамы. богатые харбинцы к моей жизни касательство не имели, существовали в другом измерении. Но вот я стала с ними пересекаться в доме Бриннеров, видела их глазами Екатерины Ивановны и от этого ощущала себя лучше их. В том мае мы с матерью и сестрой доживали последние дни в доме Гунова. Нас выгоняли за неплатёж. Но уже с помощью Екатерины Ивановны я была кое-как при одета. Когда-то мать моей школьной подруги пыталась подарить мне две пары чулок. Я их отвергла с горькой улыбкой, сочла себя униженной и, рассказывая об этом матери, разрыдалась. "Чепуха", сказала мать в у�мке, "никто не хотел тебя унизить. В этом доме, знаешь, что твой отец у малоруки, я обьюсь одна, и к тебе хорошо относятся. Я не горничная, чтобы мне дарить чулки. Ты ведёшь себя как горничная. Лучше я буду ходить в лохмотьях". «И все из романов», — усмехнулась мать. «Что ж, ходи в лохмоть их». И от Катерины Ивановны я без звука принимала и слегка поношенные туфли, и блузки, и те же чулки. Она давала вещи с какой-то деловитой простотой. «Ну-ка, померьте эти туфли. Не жмут? Гениально. Оставьте их себе». «Но... но я...» — меня перебивали. «А вот вам еще блузка. Имейте в виду, вам нельзя носить никаких рюш и оборочек бантиков. Ваш стиль — спортивные английские фасоны». Этот тон меня связывал, взбргнуть, обидеться казалось неуместным, глупым и я боялась уронить себя в глазах Катерины Ивановны. Она говорила: "Надо уметь легко брать и легко отдавать". И этому она научила меня и многому другому ещё. Мы молчали, но я чувствовала Ей не нравится, что я пропадаю у Бриннеров. Она с ними познакомилась во время нашего спектакля, а затем, когда я стала давать уроки, и часто в доме бывать, Борис Юльевич пригласил мою мать на ужин. Ужин парадный, видимо, один из тех приёмов, которые время от времени устраивало себе Бриннер, знакомясь с Харбинским светом. Мать к этому свету не принадлежала, но Борис Юльич, человек воспитанный, понимал, что в доме постоянно бывает дочь, и поэтому надо пригласить и мать. А мать отправилась одна, меня не звали, и я втайне надеялась, что они с Катериной Ивановной, ну, не то чтобы подружатся, но хотя бы понравятся друг другу. Впрочем, не надеялась, а мечтала об этом, как о чуде. Понимала, что эти женщины несовместимы. Я легко представляю себе этот ужин. Хорошо где тогда мы мужчин, а моя мать в своём единственном парадном платье, чёрное с золотыми паутинками, дважды перешитое. Мать давно на таких приёмах не бывавшую, но не только не дрогнувшую при виде богатого стола в хрустале и в серебре, в крахмальных салфетках, но и ощутившую себя легко и свободно, будто и дома у неё всё такое же, а не теснота, не бедность, не закопчённый чайник на столе посреди ученических тетрадей. Уметь побивала украшенных драгоценностями дам, умением естественно и просто держать себя, умением вести приятную застольную беседу. И произвела впечатление на Бориса Юльча, позже сказавшего мне: "Сразу видно даму из хорошей семьи". На что Екатерина Ивановна назвалася сердита. Не понимаю, что значит хорошая семья и интеллигентная семья. Это мне понятно. Да, мать блистала за этим ужином в Новорише. Как она презрительно охарактеризовала мне гостей Бриннера, однако само выборись Юльча из этого общества выделила. Приятный человек, жалка его Мать была в этом доме впервые, но ощутила в нём отсутствие хозяйки. Поняла, что хорошо накрытый стол, вина и евство вовремя приносившиеся из кухни приличной немолодой горничной в белой накидке. А результат старанья Бориса Юлича, успевавшего и беседовать с гостями, и угощать их, и край глаза горничной знаки подавать. Хозяйка была, сидела возле стола, улыбалась, но её как бы и не было. отвечала на вопросы, иногда как будто спохватившись, говорила: "Кушайте, кушайте", а дать направление беседе, а занять гостей не умела. Впрочем, лучше бы и не пыталась. Из-за той её попытки, кроме конфуза, ничего не вышло. А случилось вот что. Уже перед самым десертом Катерина Ивановна, выпив столько-то рюмок водки, раскраснелась, оживилась, стала что-то рассказывать, как рассказывала, бывало, за московским дружеским столом, увлеклась, вдохновилась, забыла, кто ее слушает. А горничная, кончив обносить десертом гостей, остановилась у плеча Катерина Ивановна, до да этого не заметила, пока блюдо не было подсунуты к ее лицу. Это нарушило вдохновенное течение рассказа. Кучерина Ивановна уставилась на дрожащие перед ней порции желе, не сразу сообразил чего от неё хотят, а сообразив, отстранила блюдо, произнеся вполневнятно: "Идите в жопу". И тут же по лёгкому движению, произшедшему среди изумлённых гостей, готовых, однако, делать вид, что ничего не было, услыхала из себя, она притворяется, что ничего не было, не стало. Не в её характере. Эна изобразив на лице ужас, похлопала пальцем по губам и комической скороговоркой, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, и общий смех и укоризненное добродушное покачивание головой. А Борис Юльча, затем, рассказывая по всему Харбину: "А нет, вы подумайте, что она себе позволяет. Это новая мадам Бринер". И сложив мне случившееся за ужином у Бринеров мать добавила: "Несомненно, она человек свой обычный, талантливый, но в впечатлении такое, что совершенно необразован". Впечатление это было правильным. У меня складывалось такое же. Я сама в те годы ничего толком не знала, но за моими плечами была средняя школа, и я с лёгкостью могла ответить на вопрос Екатерины Ивановны, однажды заинтересовавшейся тем, какой царь был в России после Екатерины I. Ответьв я, услыхала: "Смотри-ка, знает образованная девушка". И как всегда это было сказано комической скороговоркой. Читать её не тянуло, а в разговоре она упоминала лишь две книги, двух писателей. зелёную шляпу Майкла Арлина и какое-то произведение Сергея Воценского, не помню какое именно. Почему только эти книги? Видимо, тут играла роль случайность. Книги эти были кем-то ей рекомендованы, подсунуты, прочитаны и застряли в её памяти. Ей были неизвестны авторы тех пьес, в которых она играла сама, и тех, которые ставились в Художественном театре. В первом и втором она играла Сашеньку в селе Степанчикове. Видела она на сцене братьев Карамазовых, этим, мне кажется, было ограничено её знакомство с Достоевским. Чехов коснулся её инсценировками, рассказав Ведьмы и другие, Бабель закатом роль Маруси, Шекспир украшением Страптивой, роль Катарины, Виктор Гюго человеком, который смеётся, роль Жизяны и так далее. Все её цитаты были из каких-нибудь пьес. Проговорив со мной полночи и решив наконец ложиться спать, она произносила неизменное: "День окончен, был один". и я лишь года спустя узнала, что эти слова из произведения польского поэта Словацкого, ставившего на сцене Мхата II. Ей были чужды и музыка, и литература, а уж политика и подавно, и тут она обнаруживала полную беспомощность, хотя надо полагать, актёров учили политграматии. И с этой вот девственностью, с этой нетронутостью знаниями, она по отзывом всех, кто видел её на сцене, актриса была великолепна. Актриса Божьей милостью О том, как высоко ценил ее дарование Станиславский, говорит его запись, сохранившаяся в архиве Тарасовой в музее МХАТ. Школы и студии существовали для того, чтобы выработать одного Чехова и одну Тарасову и Корнакову. Эта женщина была, по-видимому, задумана как аппарат узкого назначения. Ее создали лицедейкой и актрисой ничем большее. Для выполнения этого же предназначения она имела всё: и актёрский таинственный дар, и наружность среднего роста с красивыми ногами, она могла казаться и высокой, и небольшой. Зелёные глаза её бывали и огромными, и узенькими, из её носа немного вздёрнутого с воризнами ноздрями можно было сделать и прямой, и горбатой, и какой угодно. Актриса Ничего другого не умела, ничем другим не интересовалась. Она, конечно, этого про себя не знала, когда решилась выйти замуж за Бриннера и уехать с ним. Ощутилось в положении дамы, жены богатого человека, и растерялась, не зная, чем занять себя. Не понимая, как жить теперь. Помирился с ей какой-то выход ребёнок. А в июне Бриннеры переехали на дачу. Потом они будут проводить летние месяцы в Северной Корее, на берегу моря. Но летом 34-го дом в Корее ещё не существовал. А Борис Юльевич арендовал дачу вместе, которую харбинцы кратко называли так за Сунгаре. Песчаная уныла, почти лишённая деревьев место. Но зато воздух, простор, широкая река. Бриннеры поселились там вместе с семьёй Остромовых муж, жена, двое детей. Остромов был юристом-консультантом фирмы Бриннер и К, а жена его, Нина Юрьевна, приходилась родной сестрой Борису Юльчу. А в городе Остромовы жили в соседнем с Бриннерами доме. Я была уже с этой семьёй знакома. Кончились мои уроки с Катериной Ивановной. Прощаясь, она дала мне адрес: "Непременно приезжайте", и внезапно добавила: Между прочим, я беременна, так и было сказано с восточным акцентом, от застенчивости, что ли. Сообщение меня и смутило, и удивило, так как мне казалось, что пожилым женщинам, которым под 40, в таких положениях оббывать не пристало. Они уехали за Сунгари, а мы, выгнанные из дома Егонова, перебрались на летние месяцы в бесплатное помещение, пустой класс школы, где мать преподавала. Первый этаж, три огромных зала, Оних любопытно заглядывают прохожие, утром некуда было деться от солнца и чем занавесь стёкна, было чувство, что мы живём на улице. Ящики с бумагами и книгами стояли не распакованными. Скоро опять переезжать. Не знаю, чему утешилась мать и сестра в этой неуютной бивуачной бездомной жизни, а меня же поддерживала мысль о том, что я вот-вот на весь день поеду к Бринеру. Недельку другую надо погодить, не сразу мчаться. В ближайшее воскресенье ехала на, а в следующее поеду непременно. Оно наступил наконец, и я облачилась с утра в голубое платьянное платье, Катериной Ивановной подаренное, моё самое лучшее. Денег было в обрез, только на лодку туда и обратно, но больше и не нужно было. Я торжественно объявила домашним, что уезжаю на целый день. И вот гребет полуголый китайц-лодочник в синих и выленивших штанах. На реке много других лодок, погода жаркая, в Сунгаре спокойно. Я сижу на корме, мне кажется, что я хорошо одета и с собой не дурна. Мне нравится этот солнечный мир, я полна приятных мечтаний, мне скажут «садитесь, я вам рад». Потом пойдем гулять, потом будем обедать, хорошо накрытый стол, салфетки, что-нибудь вкусное, на третье. Жаль, конечно, что там супруги Астраомовы, они со мной любезные, даже иногда вспоминают, как меня зовут, но мне неуютно в их обществе. Высокий элегантный Астраомов с прямым каким-то военным затылком и пятнышком усов над длинными изогнутыми губами был раничен, всегда острел, в его повадке, манерах было что-то пресыщенность несходительная. И я мне чудилось, что ввидя меня, он лишь из вежливости не спрашивает о это тут, что делает. Супруги его, Нине Юлиевне, подобный вопрос не приходил в голову, а лишь потому, что эта благополучная дама была поглощена мужем, детьми и собой, ограничила жизнь семейным кругом и всё за пределами круга, выходящее её не интересовало. Орасплатившись с лодочником, я иду по песчаному берегу, обхожу поля, с распростёртыми на нём коричневыми телами начинаются дачные постройки, и вот впереди деревянный дом, повыше других и получше. Это, видимо, здесь Катерина Ивановна и Нина Юльевна сидели в плетеных креслах у стены дома и шили. На Нине Юльевне что-то светлое, на Екатерине Ивановне пестровая, ситцевая, голова повязана косынкой. Я подошла ближе. Нина Юльевна увидела меня первой и подняла голову. «А, здравствуйте, Катюша к тебе!» Катерина Ивановна успела загореть. Лицо, шеи, руки лакированные блестели от крема. Под ситцевым платьем уже явно обозначился живот. Она подняла на меня глаза... И я удивилась тому, как она сейчас некрасива. Я ждала улыбки, ждала, что меня спросят, почему я долго не приезжала, но ни улыбки не было, ни вопроса. Взгляд недружелюбен и хмур, и я мгновенно утратила ту веселую лёгкость, которая не покидала меня с момента пробуждения в это солнечное утро. Почувствовала себя нескладной, неуклюжей и села растерянно на какую-то скамеечку. Катерина Ивановна, хмуро со мной поздоровавшись, снова уткнулась в шитье, а Нина Юлина завела со мной тот разговор, которым занимают малознакомых и неинтересных посетителей. «Как поживает мама? Спасибо, хорошо. Да, мы недавно переехали». Я бы и под пытками не призналась Нине Юлине, что мы живем из милости в школе. А «Брат? У меня нет брата, у меня сестра». Особенно скверно было от того, что Нина Юлина, эта равнодушная и самодовольная, как мне казалось, дама, явилась свидетелем моего унижения – А вот из вежливости выручает меня, говорит со мной. Надо встать, проститься, уйти. Она я как будто приклеилась к этой проклятой скамейке и покорно отвечала на вопросы. В ориентальном институте главный предмет китайский язык. Да, очень трудный. Екатерина Ивановна всё шила с каменным лицом. Как не идёт ей эта низкоповязанная косынка. Сама звала меня в гости, а сейчас даже не сделала над собой усилий, чтобы хоть улыбнуться. «Невоспитанный человек, распущенный человек, права, мама, права». «На весь день», — заявила я, радостно убегая из дома утром, — «вот тебе и весь день». Хвасталась, что еду к Катерине Ивановне, меня там ждут. Никто меня не ждал, никому я тут не нужна. Встать, уйти? Куда? Дома спросят насмешливо, «ты что это так быстро?» «Да и слишком долго я мечтала об этом дне на воздухе и солнце в обществе Катерине Ивановне». чтобы сразу сдаться, всё обрубить, вернуться в будни, в неуютное жильё, а впереди длинный летний пустой день. Вопреки разуму, вопреки здравому смыслу, тлело, тлело надежда, что меня ещё приметят, меня так не отпустят. Фантазия Нина Юрьевна на вопросы истощилась, она стала шить, пауза длилась, становилась непереносимой, а я уже мысленно скандавила себе раз, два, готовясь на три отклеиться от скамейки. И вдруг за спиной заботливый голос Бориса Юльича. «Не жарко тут тебе, Катеринушка?» И лицо Катерины Ивановны изменилось, просияло, и тонким каким-то девочкиным голосом в ответ. «Нет, Боречка, мне хорошо». Сгорелый в рубашке с короткими рукавами, в шортах защитного цвета, бодр, весел, спортивен был Борис Юльич, сообщивший нам, что идет играть в волейбол. «Вот и девушку возьми с собой, что есть с нами скучать». тем же крутким голоском, сказала Екатерина Ивановна и улыбнулась ласково, не мне, Борису Юльчу. И я поплелась с ним на площадку, где летними воскресеньями собирались члены спортивных кружков, играли в разные игры, купались, сгорали. Я в своем лучшем платье странно выглядела, среди людей в трусах, майках, купальных костюмах, периодиться мне было не вы что. Но я играла в волейбол с членами кружка деловых людей в компании Бориса Юльча, играла скверно. Неча иногда подол в реку, а затем мокрый в песке пачкал моё лучшее платье. Мне было всё равно. Я проклинала себя за то, что не смогла уйти сама, дождалась, что меня услали или, а называя вещи своими именами, прогнали. И вот я играю зачем-то в мяч со стариками, постоянно мажу, бездарно, безвольно, ни на что не годна. Совершенно не помню, долго ли я оставалась на площадке, где в тот день обедала, да и обедала вообще. Помни лишь, что в город я возвращалась под вечер, по розовой реке с других лодок слышались веселые голоса и смех. Платье мое было грязное и измято, и я ощущала себя некрасивой, одинокой и лишней на этом, так сказать, жизненном перу. На дачу к Бриннерам я больше не ездила. Об оказанном мне приеме дома не обмолвилась ни словом. До осени Екатерина Ивановна не видела. Кончилось лето, и с ним бесплатное житлье в школе, и мы переехали на Конную улицу в Пристание, тоже в дом гостиничного типа, в мрачную комнату, куда солнце заглядывало лишь утром ненадолго.